Издательство «Эксмо». Иконы графического дизайна. Джон Клиффорд. Это книга об именах. Многие знают по именам архитекторов, художников и модельеров, но немногие графических дизайнеров. Это кажется мне странным, поскольку графические дизайнеры создают немалую часть нашего повседневного мира – книги, журналы, веб-сайты, логотипы, плакаты, упаковку, инфографику, дорожные знаки, мобильные приложения, графику для кино и телевидения. Этот список влиятельных дизайнеров XX века не окончательный и не может быть таковым. О некоторых дизайнерах я хотел написать, но не получил разрешения на публикацию их работ. Например, два дизайнера, о которых я рассказывал в книге, говорили, что на них повлиял Тибор Кальман. Но его работы вы здесь не найдете. Не потому, что я считаю его недостойным, а потому, что не смог получить разрешение, как не старался. Были и другие, кого публиковать оказалось просто слишком дорого. Хотите верьте, хотите нет, но бюджету книг о дизайне ограниченной. э т а книга о людях, а не о темах и движениях. Я сгруппировал дизайнеров в хронологическом порядке по четырем обширным временным периодам. Так что, хотя формально работа может не принадлежать, например, к раннему модерну, я все равно включаю ее в первую главу в качестве иллюстрации эпохи, а не конкретного художественного движения. У многих из этих дизайнеров было и есть значительное наследие. За годы работы они менялись, так что я не хотел записывать их в какое-то одно движение или стиль. В 90-х годах я был студентом-дизайнером в Калифорнийском колледже искусств. Графический дизайн, по крайней мере тот, что я видел, тогда был довольно сложным. Многослойные текстуры, искаженные изображения, размытый или деформированный шрифт. Все выглядело хаотично, беспорядочно, иногда неразборчиво. В какой-то степени мне это, наверное, даже нравилось, но мне казалось, что сам я не смогу создать ничего подобного. Я всегда предпочитал аккуратность, ясность и прямолинейность. Будучи новичком, я считал, что раз все дизайнеры работают в стиле гранж, то чтобы стать настоящим дизайнером, надо тоже делать гранж. Из-за этого, а также из-за трудностей с практическими работами, я даже стал сомневаться, стоит ли мне заниматься дизайном. А потом я попал на лекции по истории графического дизайна, которые вел Стив Реут. Раньше я считал, что история-то э н у д н о и с к у ч н о но я ошибался. Эти лекции меня поразили. Простота и строгость Элли Сицкого, яркие цвета Эдварда Макнайта Кауфера, жирный шрифт Герберта Байера, асимметрия и пустые пространства Яна Чихольда, абстракция и сдержанность Герберта Маттера. Все эти дизайнеры подарили мне надежду. Если они смогли добиться многого малыми средствами, то, может быть, смогу и я?» Это книга, которую я всегда хотел прослушать сам. Я, конечно, не ученый, но преподаю, и мне очень пригодится учебник истории дизайна для начинающих. Я практикующий дизайнер, а не историк, и я сам был бы очень рад простому справочнику по современным дизайнерам, который поможет слушателю набраться вдохновения. Конечно, по истории дизайна уже есть великолепные книги, например, классический учебник Мэкс «History of Graphic Design» Филиппа Мэкса и Олстона Первиса. Я не пытаюсь их заменить, скорее надеюсь, что слушатели заинтересуются историей дизайна после прослушивания моей книги. В ней вы найдете немало рекомендаций для чтения литературы по теме и прочих исследований. и последнее Список, легенд, графики составлен согласно моим личным предпочтениям. Это люди, которые повлияли на меня и мою работу. Кроме первопроходцев, о которых я узнал в школе, здесь и декан моей школы дизайна, и мой бывший начальник. Некоторые беспорядочные дизайнеры 90-х здесь тоже есть. Но несмотря на то, что список составлял лично я, обо всех перечисленных дизайнерах можно сказать одно – они изменили отрасль графического дизайна. Надеюсь, прослушав книгу, вы узнаете что-то новое, как я, когда писал ее.